Глава 18 «Кого?» – не сразу поняла Лена. Аня даже зубами скрипнула от досады. «Как можно так откровенно тупить? Психов?» «Нет, блин, маньяков!» – прошипела Аня. «Разумеется, я про психов. Это же психиатрическая больница. Разве нет?» «Ну да, разумеется». Лена ответила, как ни в чем не бывало. Тогда как в голове Ани уже сложилась очень неприглядная картина. Но она все-таки решила уточнить. «А они там могут выходить? Или они крепко заперты?» «Ну ты скажешь», — фыркнула Лена. «Фильмов насмотрелась и представляешь всех в смирительных рубашках? Да их даже не используют давно. Вместо них — вязки. И то только на период буйства, пока укольчик не вкатит. Тут же не судебная больница». Да и особо сложных пациентов чаще переводят в центр. Тут в основном алкоголики да невротики. Ну и шизики в острой фазе бывают, но их меньше. Да и недолго они обычно тут. Еще парни, когда от армии косят, тоже тут лежат. И откуда ты такие подробности знаешь?» Аня прищурилась и внимательнее уставилась на сереющее за забором здание. «Так дядя Демид, муж тёти Фаи, там работает», – пожала плечами Лена. Аня с содроганием подумала, что с кем-с кем, а с тетей Фаей она знакомиться совсем не хочет, и с ее мужем тоже. Так что иногда к ним приходят навестить, они гуляют во внутреннем дворике, а совсем спокойных пускают в магазины или помогать на кухне», – продолжила Лена. «Но они, правда, почти нормальные, хотя гулять предпочитают люди с совсем прямо диагнозами. Невротики и те, что с депрессией, лежат целыми днями и таблетки пьют». Им мне до прогулок. Аня хотела выкрикнуть, что ее вовсе не интересуют всякие нервные. Она вообще спрашивала про психопатов, но с большим трудом все-таки сдержалась. «А сбежать те психи, которые совсем психи, могут?» – как можно спокойнее спросила она. «Ну да». Лена равнодушно пожала плечами. «Их не особо и ищут, если уйдут. Люди взрослые. Вот пару раз кто-то прям в тяжелом психозе сбегал, тогда искали». Мы судебных пару раз сюда привозили, но перестали. Смысла нет, когда в центре своя клиника есть. А там, если улизнет, то полицейские с собаками, вертолеты. Все по-взрослому. А тут сбег, и все, конец. Тайга и река. Или он кого сожрет, или его. В любом случае, искать дураков нет. «Так, может, черный человек он?» Аня сглотнула. Ей показалось, что во рту у нее пересохло. Оттуда из психов. «Да ну, как-то за уши притянуто», — помотала головой Лена. Но Аню было просто так не остановить. «Сама посуди. Человек в острой фазе этой. Не знаю, чего там бывает. Ну, в общем, с жаждой убийства сбегает и долго пробирается куда-то. И убивает моих родителей. И бежит. По дороге ему становится лучше, он возвращается в знакомые места и в ужасе от сделанного снова ложится в больницу». Он не в острой фазе, типа, и может гулять. И тут его снова накрывает, а тут я. У меня от твоих версий уже голова пухнет. И мы все равно вернулись к тому, что непонятно, почему ты именно здесь, а не в другом месте. Это я тоже не знаю, — пригорюнила Аня. Может, злой рог тянет сюда? Лена собиралась было сказать, что она думает про такой рог, даже рот открыла, да так и замерла а после вдруг резко дернула Аню за рукав и прошипела «Быстро к церкви!». Как человек, за которым следят и, возможно, даже хотят убить, Аня не собиралась упираться или спрашивать, что такое на Лену нашло. Пригибаясь, словно редкие облетевшие кусты могли их скрыть, девушки достигли открытых дверей церкви. Тут Лена повела себя странно, быстро перекрестила себя, пристально глядя наверх дверей, после чего поглубже надвинула на голову шапку и, недовольно цокнув на Ани на меховые наушники, втянула ее внутрь. «Хоть капюшон надень», шепнула она, останавливаясь прямо тут, у порога. Аня послушно натянула капюшон и вытянула шею, пытаясь разглядеть убранство церкви. Этому мешал полумрак и короткий коридор, отделяющий вход от самой церкви. Ей удалось только почувствовать незнакомый чуть сладковатый запах, да увидеть желтые блики от икон. До сих пор Аня не доводилась бывать в церкви, и ей было любопытно пойти дальше. Но Лена продолжала держать ее за рукав, а сама смотрела совсем в другую сторону. По-прежнему она не отрывала взгляда от больницы. Тут и Аня вспомнила, что сюда они бежали, и забеспокоилась. «Что там?» – шепотом спросила она и прильнула к щели между дверью и стеной. «Ни что, а кто?» – пробормотала Лена. «Аркадий Викторович. Он стоит около забора и разговаривает с Васяткой». «С кем?» Аня совсем запуталась. А после того, как узнала, что физрук пытается вызвать демона, она уже была готова не удивляться, если Васятка – это маленький ктулху, карманный вариант, или бес какой-нибудь. Это как раз псих. Лена ненадолго отодвинулась от своего наблюдательного пункта, и повернулась Каня. Глаза ее странно блестели в полумраке, словно отражали свечи, что горели в церкви. «То есть он не псих совсем. У него просто с головой плохо. Дурачок он. И мне вот совсем не нравится, что с ним Аркадий Викторович разговаривает». «Ничего не понимаю». Аня заговорила нормально, не шепотом. «Почему мы сюда сбежали? Ну, болтает он с каким-то дурачком, и что?» «Не знаю». Лена снова прильнула к двери, выглядывая из и его собеседника. «Я беспокоюсь. Вдруг Аркадий Викторович решит его использовать при своих... манипуляциях с реальностью. А сюда мы зачем забежали?» – не отставала Аня. «Но сама посуди, если он всерьез верит в то, что делает, он должен избегать церкви», – пояснила Лена, по-видимому, сама в это твердо верившая. «Значит, даже если засек нас, сюда не пойдет». «А так мы свидетели. Доходит?» Аня прекрасно понимала. Она уже была свидетелем, и ей это страшно не понравилось. Васятка и правда хорошо подходит», — продолжила объяснять Лена. «Но для эффективности тех самых манипуляций его же даже не потеряет никто. Да, он почти все время живет в больнице, но он уходит, когда хочет. И иногда уезжает на автобусе в Сланы, где у него то ли мать живет, то ли сестра». Неделями пропадает, потом возвращается. Ездит, кстати, только если на автобусе шофером санек. На это у него ума хватает, и только Лена не хотела произносить слова, вызов демона и жертва в церкви, так что Аня оставалась лишь гадать, правильно ли она подумала, о чем идет речь. Она в этом довольно сильно сомневалась, потому как одно дело сходить с ума и чертить какие-то знаки, найденные в интернете, и совсем другое убить человека. Не просто так, по пьяни, защищаясь или ради денег, а ради призрачного шанса, что у тебя все будет иначе и обязательно получится. Ты ведь совсем не такой, как все. Аркадий Викторович выглядел категорически как все и на человека, способного принести в жертву другого человека, не походил. «Смотри, смотри», – вдруг быстро прошептала Лена. «Он его куда-то повел. Сейчас будут мимо церкви проходить». Она спряталась за дверью, почти втиснув Аню в стену и не замечая, что топчется у нее на ноге. Впрочем, та решила промолчать, потому что привлечь внимание физрука ей сейчас хотелось и того меньше. Сквозь щель в дверном проеме она рассмотрела наконец спутника физрука. Босятка оказался невысоким мужчиной с легкой пухлостью, какая обычно бывает только у маленьких детей, с гладко выбритым лицом и жидкими светлорусыми волосами до плеч. Если бы не его чуть приоткрытый рот и робкая походка человека, который не всегда уверен, что следующий его шаг будет сделан на твердую поверхность, Аня даже не заподозрила бы в нем дурачка. «И что теперь?» нарушила она молчание. Лучше было слушать собственный голос, чем тяжелое дыхание Лены. «Мы за ними пойдем?» и скрестила пальцы на удачу. «Потому как идти за двумя психами...» Ей совсем даже не улыбалась. «Ты сбрендила, что ли?» Лена нервно засмеялась. «Тебе мало было того раза, когда мы за ним проследили?» «Мне лично совсем нет. Кто-то, может, любит такие приключения, но я уже по горло сыта. Я хочу просто закончить десятый класс, потом одиннадцатый и уехать поступать. И поступить, да. Вот это для меня приключение». «Да я тоже не хотела», промямлила Аня, чувствуя себя теперь глупо. Но ее язык словно пытался перекрыть одну глупость второй. Иначе как можно было объяснить то, что она вдруг ляпнула? «А я про поступление пока не думаю. Мне Витька нравится». «Наверное, если бы она объяснила, что думать о поступлении будет, когда поймет, будут ли у них отношения с Витей, звучало бы не так странно. Но тогда пришлось бы объяснять, что отношения на расстоянии не работают, и поступать надо в один город». А это было очень личным, и Аня побоялась запутать все еще больше и замолчала. Лена долго молча смотрела на нее своими блестящими глазами и, наконец, выдохнула. «Мне он тоже все еще нравится. Но я мешать не буду. У меня... у меня другой есть». Она отвернулась и снова уставилась на дорогу за церковью, хотя физруково уже скрылись с глаз. Аня почувствовала себя еще более неловко. Разумеется, она помнила, что Лена встречалась с Витей и про Наташу тоже знала. Даже видела ее однажды в автобусе, когда Таня неожиданно рано возвращалась с занятий в поселок. Но то, что Лене до сих пор он нравился, было для нее новостью. Как-то так выходило, что Лена умудрялась узнать о ней те вещи, что она тщательно и успешно скрывала от всех окружающих, тогда как сама Аня почти ничего о ней не знала. «Ладно» снова заговорила Лена. «Сколько можно тут торчать? Я в магазин так опоздаю. Опять нормальный хлеб разберут. Ты со мной? Я домой, наверное». Аня отвела взгляд, чувствуя, что еще пара неуклюжих глупых фраз и с Леной будет не помириться. «Иногда бывают такие дни, когда лучше просто пойти и лечь спать». «Это да, у меня так тоже бывает», – кивнула Лена. «Похоже, последнюю мысль Аня произнесла вслух». «Ладно, завтра увидимся. Ага. Ага», – с облегчением согласилась Аня и быстро зашагала в сторону дома. Виктор нашел ее вечером перед телевизором, бездумно смотрящий какой-то развлекательный канал. «Как думаешь, в наше время еще бывают жертвоприношения?» – спросила она, когда Виктор выложил принесенные из столовой закрытые пластиковые тарелки с пловом. Виктор задумался – Что Ане нравилось в этом чужом человеке, с которым судьба свела ее так надолго, это его основательность. Он никогда не отвечал первое, что пришло в голову, и никогда не отмалчивался, даже если вопрос был чисто риторическим Его вовсе не требовал ответа. «Смотря где», – наконец ответил он, садясь рядом и открывая вторую тарелку. «В Африке или еще где-то в дремучих лесах по-любому есть. Чего им не быть-то? Диким людям надо во что-то верить». Почему бы не в убийство?» «Нет, я про другое». Аня вздохнула и стала пластиковой вилкой выбирать крупные куски прозрачно-желтоватого лука. «Где-то поближе. Тут, на Урале». «Ну...» Виктор снова наморщил лоб, не переставая меж тем кидать в рот и оранжевый рис, и темные куски мяса с налипшей на них морковью. «Баранов режут по какой-то религии. Я не очень в теме, знаешь. Это пойдет?» Я совсем не об этом. Аня отставила тарелку. Есть ей почему-то совсем не хотелось. Уж точно не мясное. Я плохо выразилась. Я сегодня весь день неправильно говорю, мне кажется. Я про человеческие жертвоприношения. Тут, рядом. <сосы> не. -е -е -е. <сосы> Виктор с облегчением рассмеялся и пододвинул к себе ее тарелку. Мы же не в такую глушь забрались. Раньше были, наверное. А сейчас нет. Жертвоприношение. «Ну надо же!» Так, посмеиваясь, он доел плов и переключил на любимый сериал. Аня вздохнула. «Наверное, Лене просто стоит меньше воображать всякие страсти, а ей меньше прислушиваться к таким вещам. Демоны, жертвоприношения. Будто ей черного человека мало».